CM 31. В 4 июля 1976 года. События в Энтебе, Уганда 4 июля 1976 года стали счастливейшим моментом современной еврейской истории. Группа евреев, обреченных на смерть, была спасена. Террористы Народного фронта освобождения Палестины угнали в Уганду самолет компании Air France. Выбор страны не был случайным. Диктатор Уганды Иди Амин был одним из немногих глав государств, не скрывавших свои симпатии Гитлеру за его обращение с евреями. Угонщики как будто специально позаботились об аналогии с германскими нацистами. Сохват самолета был осуществлен совместными силами арабских и немецких террористов. Всех еврейских пассажиров, включая израильтян, быстро отделили от неевреев, точно таким же образом, как это делали нацисты. Террористы объявили что казнят всех евреев, если Израиль и другие страны не освободят 53 палестинских борца за свободу. Израиль начал переговоры с оп а израильские антитеррористические подразделения начали изучать всевозможные способы освобождения заложников. К счастью, Израиль располагал подробными фотографиями аэропорта Энтеде, полученными несколько лет назад, когда Израиль помогал Уганде в подготовке военных летчиков. Израильские агенты опросили освобожденных пассажиров неевреев и узнали в них детали операции террористов, самым важным из которых было точное местонахождение заложников и их охрана. Министр обороны Шимон Перрис назначил проведение операции по освобождению заложников на вторую половину дня 3 июля, меньше чем за сутки до того, как заложники должны были быть казнены. Израильский самолет летел на сравнительно низкой высоте, чтобы миновать радары Уганды, приземлился в отдаленной части аэропорта, затем сели еще три самолета. Из первого самолета выкатился Мерседес с плотным израильским солдатом внутри, фигурой, напоминавшим Амина. Эта имитация обычного приезда Амина и его охраны на несколько секунд обманули солдат Уганды и террористов. Воспользовавшись этим, израильтяне ворвались в помещение, где помещались заложники, и в течение 15 секунд перестреляли охраняющих их террористов. Меньше чем через час после приземления первого израильского самолета, заложники уже летели домой. К несчастью, одна пожилая еврейка по имени Дора Блох находилась в этот момент в местном госпитале. После того, как израильтяне покинули Уганду, Иди Амин приказал ее казнить. Трое других заложников погибли в ходе операции. Единственным погибшим из израильтян был капитан Йонатан Нетаньяу командовавший всем экспедиционным подразделением. Он стал одним из современных еврейских героев. Посмертно была издана большая подборка его писем. 4 июля 1946 года, за 30 лет до Энтебе, 42 еврея, переживших катастрофу и вернувшихся в свой родной городок Кельцы в Польше, были убиты соседями во время погрома. 4 июля семьдесят76 года около сотни евреев, которых тоже должны были с минуты на минуту убить, были спасены израильскими солдатами. Поэтому НТБ символизирует для евреев всю значимость существования еврейского государства. Когда его не было, любой еврей мог быть безнаказанно убит. С возникновением государства впервые за 2000 лет евреи, жившие под постоянной угрозой, получили возможность постоять за себя.